Глава третья. Дом покойницы. Вскоре наш автомобиль остановился возле небольшого парка, который скорее напоминал запущенный сад, обнесённый невысоким забором. Огромные стволы яблонь с листвой, порядком изъеденной гусеницами, возвышались стройными рядами и терялись где-то вдали. В воздухе был растворён сладкий и тягучий аромат роз. На клумбах росли только красные цветы. «Нам сюда!» – пригласил меня Веретенников, толкая скрипучую железную калитку. «Сюда так сюда!» Передо мной змеилась широкая тропинка, петляющая между деревьями. «Это что, владение покойницы?» – спросила я, стараясь прикинуть в уме размеры территории при усадебного участка. «Совершенно верно!» подтвердил веретенников. Раиса любила покой. Действительно, сад был очень тихий. Плодовые деревья составляли незначительную его часть. Грядок вовсе не наблюдалось. На стволе толстой березы и на соседнем дереве я заметила углубление. Должно быть след от веревок гамака. Короче, сад был скорее местом отдыха, да и рука садовника явно не касалась этого зеленого царства. А дом был расположен в самом центре участка. На первый взгляд, особнячок ничем особенным не выделялся. Обычный одноэтажный домик только слегка вытянутый в длину. Это было, пожалуй, намного аристократичнее, нежели новострой на бывших колхозных полях. Грустно видеть господа, как навороченные замки богатеев смотрят огромными окнами друг другу в тылы и фасады, тесснясь на микроскопическом пространстве. «Милиция уже всё осмотрела, так что вы вряд ли найдёте что-нибудь интересное», предупредил меня Веретенников. «Уже нашла». Нагнулась я к земле. Возле кучи палых листьев лежал небольшой тёмно-коричневый окурок. Однако сигара и вдобавок испачканная помадой. «Раиса Михайловна, курила?» спросила я Веретенникова. «Нет», растерянно ответил тот. Покойница очень пеклась о своём здоровье, на лыжах ездила зимой по полям, купалась. «Вы знаете, в этом городе какую-нибудь даму, которая курит сигары?» Показала я свою находку коммерческому директору Рамиуса. «Не припоминаю», – твёрдо ответил Веретенников. Я усмехнулась. Таким тоном обычно говорят во время допросов и чаще всего, когда лгут. «А вы попробуйте припомнить» еле слышно прошептала я. Роман Геннадьевич сделал вид, что не расслышал моих слов. «А почему вы так свободно распоряжаетесь в ее владениях?» – с любопытством спросила я, наблюдая, как Веретенников достает из кармана связку ключей и прилаживает нужный к американскому замку. «Вам что, отказан по завещанию этот домик?» «О нет, что вы!» – испугался Веретенников. «Просто до тех пор, пока не будет внесена ясность в вопрос о наследовании, всё находится под милицейским присмотром». Я оглядела сад. «Только яблони, никаких мундиров». «Не в смысле охраны, разумеется». Поспешил добавить веретенников, видя, как я верчу головой по сторонам. «Просто дом заперт и ключи мне переданы в милиции». «Я объяснил ситуацию с частным детективом и, надо сказать, мне пошли навстречу». Дверь подалась и распахнулась. Из дома дохнула спёртым тёплым воздухом. «У нас только что произошли значительные перемены в органах», добавил Роман Геннадьевич. «Старое начальство снято за злоупотребление, хотя пока и не арестовано, а новое назначено, но ещё не прибыло». Так что пользуйтесь моментом безвластия и берите расследование в свои женские руки. Араммиус, какова судьба фирмы? Ведь если у Стинова являлась единолчй владелицей предприятия, то вереретенников остановил меня жестом ладони. Сейчас все объясню. Действительно, Рамиус представлял собой индивидуальное частное предприятие. Все работники фирмы трудились по найму. Но не так давно Раисой Михайловной был подписан документ, мой спутник нахмурил лоб, с трудом подыскивая нужные слова, документ, согласно которому фирма переставала быть ее собственностью и становилась акционерным предприятием. А еще раньше был образован ряд дочерних фирм. Что же побудило ее к этому шагу? Разве Рамиус в ее руках не был процветающим предприятием? «Отнюдь», – ответил Веретенников. «Но времена меняются?» Он задрал манжету и посмотрел на своё волосатое запястье, украшенное дорогими швейцарскими часами. «А мне, извините, пора. За вами во сколько заехать?» – осведомился он. «Через полтора часа», – ответила я, вглядываясь в тёплый полумрак дома. «Замётано», – заверил меня Веретенников. Сокрушённо оглядывая свой костюм, который Роману Геннадьевичу так и не удалось очистить, на локтях и коленях темнели пятна. Господин Веретенников быстро удалился по садовой дорожке. А предварительно он запер меня снаружи. На всякий случай. Передо мной темнел квадрат холла. Я включила рубильник, расположенный справа от входа. Рядом с электросчётчиком, который тотчас же проснулся и закрутил свой чёрный диск, висел план дома, аккуратно выполненный тушью. Обычно такие рисунки присутствуют в учреждениях с пометкой «План эвакуации на случай пожара», причём внизу красуется подпись ответственных лиц. Но этот план напоминал мне скорее карту лабиринтов какой-нибудь компьютерной игре. «Ничего, разберёмся». Я миновала просторный пустынный коридор в котором можно было свободно отплясывать лезгинку какому-нибудь грузинскому ансамблю и углубилась в недра особняка. Раиса Михайловна Устинова, царствие ей небесное, любила комфорт и знала, чего она хочет от этой жизни. К такому выводу я пришла, осматривая её апартаменты. Квартирой назвать это пространство просто язык не поворачивался. Кажется, семь комнат. Нет, ещё две. Да так хитро замаскированные. Стенный шкафчик оказывался не местом для гардероба или складом ненужной старой обуви, а скрытой дверью в уютный будуар, из которого, в свою очередь, вёл узкий коридор в маленькую комнатку с письменным столом. Начать осмотр сейчас или... Дело в том, что меня давно уже преследовала одна неотступная мысль. Вернее, желание... В этом городе понятия не имели о том, что такое кофе, судя по мутной бурде, подаваемой в доме отдыха и при вокзальных кафешках. Может быть, у госпожи Устиновой были более цивилизованные представления об этом напитке. Решив, что для детального осмотра у меня ещё останется время, я ринулась на кухню, обуреваемая жаждой кофе. Слава богу! На полочке громоздился трёхкилограммовый пакет молотого джуги в оригинальной упаковке. Я с уважением посмотрела на красно-чёрный мешок с порошком, который сейчас превратится в живительную влагу. Напивая что-то индонезийское народное, я нашла в шкафчике турочку и засыпала в неё две ложки с горкой. И залила водой из расчёта на пятидесятиграммовую чашечку. «Ого!» У неё и фильтры стоят. Кофе быстро зашипел и едва не сбежал. От меня не сбежишь. Я устроилась за широким кухонным столом, кажется, из красного дерева. Мессинский фарфор чашечки даже не успел как следует нагреться. Я выпила кофе почти залпом. С наслаждением откинувшись на стуле, я чувствовала, как волшебная жидкость струится по моим жилам. Теперь можно приняться за дело». Для начала попробуем прояснить ситуацию. Я похлопала себя по карманам. Карты, к счастью, были при мне. Продолжая напивать, я быстро раскинула колоду на кухонном столе. Ага, вот и Раиса Михайловна. А вокруг неё чего только душеньке угодно. Семейные неприятности, постельная любовь на стороне. Большой успех в деловых предприятиях и пустые хлопоты с трефовым интересом на сердце. Не очень конкретно, но для первого приближения сойдёт, решила я, собирая колоду. Чёрт, надо же забыла спросить у Веретенникова насчёт даты рождения покойницы. Ведь я же составляла ей гороскоп, а значит, могу приблизительно попытаться восстановить её карту на последние дни жизни». «Может быть, это поможет хоть что-нибудь прояснить? Но сейчас пора смотреть дом. Где там у нас кабинет?» Я уже направилась к двери, но неожиданно какое-то странное воспоминание заставило меня остановиться. Это была даже не мысль, не образ. Что-то тактильное, связанное с ощущением веса, тяжести или, наоборот, лёгкости. Продолжая прислушиваться к этому загадочному чувству, Я прошла в гостиную, которую смело можно было назвать залом. Она занимала добрых метров сто и представляла из себя комнату с закругленными углами. Скажем, роскошной мебелью меня удивить трудно, но светильники – это было что-то сказочное. В центре зала стоял полукруг светящихся колонн, каждая высотой сантиметров пятьдесят, а с высокого потолка свешивалась толстая змея, блестевшее чёрной чешуёй, сквозь которую, словно через поры тела, бил яркий свет. Его силу можно было регулировать специальным рычажком. В спальне по стенам были разбросаны в асимметричном порядке светильники в виде пурпурных роз. Все цветки были снабжены вращающимися лепестками, причём каждый вращался по часовой стрелке, а полный бутон – против часовой. И, наконец, На потолке в ванной были установлены четыре маленьких прожектора, бившие из пасти симпатичных дракончиков. Меня позабавило то, что цвет менялся здесь каждую минуту, проходя весь спектр радуги. Полюбовавшись на причуды богатой жительницы райцентра, я приступила к обследованию ящиков письменного стола. Счета, счета, счета. Создавалось впечатление, что Устинова только и делала, что покупала впрочем, на то и деньги, чтобы их тратить. Толстенная папка из натуральной кожи с документами фирмы, украшенная тремя позолоченными веточками персика на розовой обложке. Я пролистала бумаги, стараясь запомнить фамилии, встречающиеся во множестве договоров, накладных, приказах и распоряжениях. А вот и последний документ. О преобразовании и ЧП в АОО». Учредителей Рамиуса теперь оказывалось четверо – Устинова, Веретенников, Бережков и… Вместо четвёртой фамилии рядом с цифрой и точкой зияла пустота. Впрочем, это был третий экземпляр документа. А где же оригинал? Я ещё раз пролистала папку, но так и не нашла нужной мне бумаги. Равно, как и среди прочих документов. Ящик стола был забит почётными грамотами ещё советских времён. Попадались также театральные программки, поздравительные открытки, преимущественно из Украины, и прочая невнятная мукулатура. Впрочем, один предмет явно выпадал из общей картины. Это была местная газета, обыкновенный рекламный листок, к тому же недельной давности. Такие издания нормальные люди обычно покупают ради телепрограммы а потом выкидывают за полной ненадобностью или используют для хозяйственных нужд. Вряд ли бы Устинова стала хранить эту газету просто так. Отложив газету в сторону, я ещё раз пробежала глазами документы из папки. Мой взгляд уткнулся в последнюю строчку. Однако документ был помечен позавчерашним числом. А вчера Раиса Устинова навсегда распрощалась с этим жестоким, но прекрасным миром. Информация наталкивала на размышления. Я вложила невесомый листок в папку. Задумалась немного, а потом зачем-то взвесила её на ладони. Папка лежала в моей руке, слегка покачиваясь. Солнечный луч весело резвился на золоте персиковых веточек. И тут меня пронзила догадка. Конечно, пакет с кофе на кухне. Он был слишком тяжёлым для своего объёма. Очевидно, я настолько была поглощена приготовлением напитка, что лишь подсознательно отметила этот факт, не сделав тут же необходимых выводов. Я бросила папку на стол и вскочила с кресла. Но тут моё внимание было привлечено тихим, но настойчивым звуком. Похоже, кто-то пытался открыть окно. И кажется, это у него получалось.